За кулисами театра или на костюмированном балу мы, скорее из вежливости, преувеличиваем наши затруднения, если утверждаем, что просто невозможно узнать переодетое лицо. Напротив, здесь инстинкт советовал мне утаить затруднения по елику возможно. Я понимал, что в этом не было теперь ничего лесного, что эти изменения не были желательны. Затем я подумал. о чем не догадывался, входя в гостиную, что любое празднество, даже самое нехитрое, если оно происходит спустя много лет после того, как мы перестали выходить в свет, стоит ему только собрать вместе несколько лиц, ранее нам знакомых, производит на нас впечатление маскарада, удавшегося лучше всех. Маскарада, где мы искренне всего заинтригованы другими. и где эти личины против всякой воли, намалеванные долгими годами, не будут смыты с чела, когда кончится праздник. Итак, мы заинтригованы другими? Увы, в той же степени они заинтригованы нами. Ибо когда я пытался подобрать к лицам надлежащие имена, испытанное мною затруднение, казалось, разделялось всеми присутствующими. Последнее если мое лицо попадало в их поле зрения, обращали на него столько же внимания, как если бы они никогда его не видели, либо старались извлечь из моего теперешнего облика какое-нибудь давнее воспоминание. Выкинув свой неповторимый номер, определенно самый захватывающий из этого бурлеска, господин Даржанкур походил на актера, В последний раз вышедшего на сцену, прежде чем среди раскатов смеха занавес скроет его навсегда. Если я больше не сердился на него, то потому что, обретя младенческую невинность, он уже ничего не помнил о своем презрительном отношении ко мне, о том, как господин де Шарлю внезапно отдернул руку, то ли... От этих чувств в нем ничего не осталось. То ли, чтобы проявиться, они должны были пройти через сильно искажающие их физические отражатели, и в пути абсолютно теряли смысл, господин Даржанкур стал добряком. У него уже не хватало физических сил выражать, как раньше, свою злость и подавлять свою извечную, вызывающую веселость. На страницах романа у когда ничего не подозревающий Марсель, идет с бароном по ночному Парижу. Так господин Шарлю внезапно отдернул руку. Все-таки я преувеличил, назвав его актером. Расставшись уже с возможностью делать что-либо осознанно, Он походил на дергавшуюся куклу с наклеенной бородой и белыми волосами. И я видел, как он болтается, таскается по салону, словно по вертепу, разом философическому и научному, где, словно в поминальной речи или университетской лекции, он служил одновременно напоминанием о тщете сущего и объектом естественной истории. Это были куклы. но чтобы отождествить их с людьми, которых мы знали, следовало бы прочесть их разом в нескольких плоскостях. Эти плоскости были расположены за ними и придавали им глубину. Они вынуждали нас, когда мы видели перед собой старых марионеток, проделать мыслительную работу. И мы должны были смотреть и памятью, и глазами, на кукол, купающихся в невещественных цветах лет, манифестирующих время. Время, обычно невидимое, но чтобы проявиться, ищущее тел, и везде, где находит, овладевающее ими, дабы осветить их своим волшебным фонарем. Бесцветный, как Голо, на дверной ручке моей камбрейской комнаты, Обновленный, неузнаваемый Аржанкур был откровением времени, и он отчасти проявлял его, делал его зримым.